Небусардар сделал знак трубачам, и они сигналом предупредили воинов у ворот о приближении неприятеля. Сквозь яростные вихри и посвист стрел с персидской стороны послышались звуки, напоминающие набатные удары. И тотчас в разрывах напротив ворот, словно из-под земли, выросли шеренги копьеносцев и пращников. "они видно скрывались в рвах и волчьих ямах", вскричал Волтасар. "Нет, государь. Перед штурмом перцы засыпали ямы и рвы. Как еноцы и пращники стояли на коленях среди рядами лучников, оттого мы и не заметили их. Теперь они поднимаются и заполняют разрывы против ворот. Это подготовка к штурму. К стенам направляются всё новые и новые отряды из рвов и насыпей. Окружавших персидский лагерь, выныривали осадные метательные орудия. Громыхали катапульты, баллисты, онагры. Катились подвижные башни, корзины и винеи, тараны с наконечниками в виде бараньей головы, укрепленные на тесаных деревянных стойках металлические сверла. На готове были крюки, которыми вытаскивали расшатанные кирпичи камни и камни из стен, лестницы, веревки, цепи. Все это надвигалось на вавилонские укрепления в образцовом порядке и со скоростью урагана. Бусардар кричал с командной башни «Трубите! Трубите! Трубите!» У ворот с внутренней стороны поднялась суматоха. Военачальники отдавали приказания, придирчиво оглядывая изгрудившихся воинов. Запасные отряды были готовы к бою. Халдейские горной безумолку возвещали тревогу. Над стенами просвестели первые камни, пущенные персидскими прощами. В ответ в Вавилоне натянули сетево баллист. С оглушительным грохотом и воинственным рёвом приближались персидские воины к стенам города. Одни, заслонившись щитами, другие под прикрытием черепах, третьи очертя голову с одним мечом в руках без шлема и лат охваченные воинственным пылом, они всем своим видом выражали нетерпение сойти с врагом лицом к лицу. Их горяч их отважных по натуре не устрашала даже гибель тех, что с напами валились под ударами халдеев. Разъярённые, пролившиеся кровью братьев, они жаждали крови. И вот, когда Мирахицам первому удалось перекинуть брёвно через защитный ров у основания крепостной стены, Они набросились на сбитых с укреплений раненых халдеев и, вгрызаясь в шею, высасывали из их жил теплую кровь. Они гибли вместе со своими жертвами, пронзенные сверху копьями воинов на Бусардар. Несмотря на то, что вавилонии не действовали умело и отважно, стремя задержать продвижение персов, тем всё же удалось скодни воротам раньше, к другим позднее, подкатить громадные тараны, защищённые башнями. Затем самые отчаянные и ловкие из числа атакующих воинов, невзирая на град халдейских стрел, пробились со свёрлами к стене. Под прикрытием щитоносов они отдирали смоляную обмазку и проворно выворачивали кирпич за кирпичом, камень за камнем, чтобы как можно скорее проделать брешь и оказаться на другой стороне, на улицах вечного города. В яростное единоборство с Вавилонской твердыней вступил отряд ассирийцев, входивший в состав персидской армии. Они не забыли, как царь Навуходоносор покорил их страну и превратил в воспетый поэтами город Ниневию, средоточие красоты и великолепия, в груду безжизненных развалин. Зная, что в сердцах ассирийцев... Не погасла ненависть к халдеям. Гобрий бросил их на штурм северо-восточных укреплений, за которыми на высоком насыпном холме стоял летний дворец царя, обитель святой радости, солнечный Муджалиб. Этот уголок с его причудливой архитектурой, роскошными террасами и садов, легендою подобляли потерянному раю первых людей, дразня и вызывая ярость сынов некогда могущественной, но пришедшей в упадок Ассирии. Ассирийцы крушили окружавшие мудрожалибу стены. Не только сверлами, таранами и крюками, охваченные бешенством, они колотились головой о камни, кровоточащими пальцами выцарапывали кирпичи. «Отомстите за Неневию!» — такой крич бросил им Гобри. В гуле и грохоте боя слышны были только эти три слова. «Отомстите за Неневию! Отомстите за Неневию!» Но сокрушить вавилонские стены было не так-то легко. «Отомстите за Неневию!» требовались колоссальные усилия и время халдеи не испытывали недостатка в средствах сводивших на нет разрушительную работу врага